Павел Евграфович сейчас же сел за ответ. Дорогая Ася, благодарю тебя за посланные содержательные воспоминания. В них я почерпнул очень много интересного, раскрывающего... Тут он надолго задумался, какое применить выражение. Всю историю? Или весь ход? Или же просто событие? Однако, призадумавшись покрепче, решил написать некоторые подробности. Дальше написал выступление Донского корпуса на фронт и услышал выстрел где-то близко. Он не обратил внимания, ибо в расположении корпуса всегда постреливали. Дисциплина тут была не ахти. Следующую фразу только начал, как бабахнуло сразу два выстрела. И он подумал, что на трёх линейку не похоже, бьют вроде из охотничьего, что показалось странным, откуда охотничье. Какие-то тонкие, то ли женские, то ли детские голоса кричали. Павел Евграфович отложил ручку и, как был в сетчатой майке и в полосатых брюках от пижамы, вышел из комнаты и задней дверью через большое общее крыльцо спустился на двор. На повороте дороги, ведущей от ворот вглубь участка, он увидел грузовик скрытым кузовом. Возле грузовика толпились несколько человек, женщины, ребятишки, и что-то кричали, вопили и даже плакали. Внучка Полины, великовозрастная Алена, бросилась к Павлу Евграфовичу, рыдая. — Спасите! Они убивают! — Кого? — изумился Павел Евграфович. «Уже убили гуслика! Теперь ищут арабку, хотят убить! Какие-то звери! Боже мой, звери, звери!» Человек с охотничьим ружьем на плече удалялся в сторону сараев. Рядом с ним мелькал, кажется, Приходько. В соломенной шляпе, в чем-то белом, развивающемся, за ними бежала толпа детей. Павел Евграфович услышал азартный крик. «Толя! Айда арабку стрелять!» Он с ужасом узнал голос внука. Возле заднего борта в кузове стоял знакомый парень. Митька совхозный, шельма, пьянчушка. Он и теперь был, видно, хмелен, рожа красная, еле ворочал языком, что-то женщинам объяснял мыком, а те на него орали и махали руками. Застреленные собаки лежали в кузове. Мальчишки подпрыгивали, чтобы заглянуть через борт. Павел Евграфович поспешил, задыхаясь к сараям, где человек с охотничьим ружьем тыкался из одной сараюшки в другую, ища арабку. Какой-то мальчик плакал, другой закричал радостно «Вон! Вон! Вон он!» Убийца разбрасывал груду досок. — Что можно сделать? — говорил Приходько. — Приказ дачного треста. Это не от нас, товарищи, зависит. Рекрати! крикнул, что есть мочи Павел Евграфович. Никто почему-то не услышал. Он опустился на что-то вроде ящика деревянное. Ноги не держали, в груди была боль. Он вдруг подумал, что сидит на чем-то деревянном и длинном, как гроб. Внезапно из-под досок выскочил скуля арабкой и бросился к Павлу Евграфовичу, прыгнул к нему на колени и сунул нос ему под мышку. Павел Евграфович обнял пса, чувствуя, как тот дрожит. Павел Евграфович задыхался, и в груди была боль. — Это мой пес. — Это не бездомный, — сказал слабым голосом. Люди что-то кричали, женщина ругалась с Приходько. Он понимал, что Приходько хочет, чтобы арабку убили, потому что арабка пристает к его собачонке. Убивать только за то, что дворняга. Да он лучше всех! Они сами бешеные, эти пьянчуги, их самих застрелить! Ему хотелось все это крикнуть человеку с ружьем и Приходько. Сказать приходька, что он подлец, он бывший юрнкер, он перекрасился, его самого застрелить. Но не то что крикнуть. Даже сказать не было сил, в груди была боль. Он обнимал пса и дрожал вместе с ним. Он чувствовал подступающую тошноту. Никто не отнимет у него пса, как бы не кричали, как бы не воняли водкой в лицо. Приходько злобно вертел глазом. — Вы нарушаете параграф! Указание Моссовета! Павел Евграфович собирал во рту слюну, чтобы плюнуть. Какой-то мальчик подбежал и сел рядом с Павлом Евграфовичем, обнял рабку Теперь обнимали пса вдвоем. Потом с другой стороны подошла девочка, и положила руку на арабкин затылок, торчавший из-под мышки. Вдруг он почувствовал, что пес перестал дрожать. Кто-то хрипел в ухо. — Ну иди, червонец, я ему дам змею, а то не отстанет. Это был Митька совхозный. Тот мальчишка, что сел с Павлом Евграфовичем рядом, нес арабку на руках, Уморился, выпустил. Арабка побежал рядом, прижимаясь к ногам. Павел Евграфович останавливался, когда давила боль. Дома искал деньги, рылся повсюду, по карманам, по ящикам, спросил у Валентины, но нашел только три рубля и копеек сорок мелочью. Митька был недоволен, ворчал, но согласился. — Ладно, давай. Побежал, прыгая через насаждение, треща кустами, Торопясь к грузовику, к новым собакам, новым трешницам. Павел Евграфович ушел в дом и затворил за собой дверь. Ни с кем разговаривать не хотелось, по-прежнему болела грудь, Но не от того разговаривать не хотелось, нет, не от того. Все вместе какая-то гадость. Карабку он спас. Но как спасти остальное? Например, того мальчика, который кричал «вон, вон, вон!» И собственного внука. Как теперь разговаривать с Приходько? Подумал, что при Гале всего этого быть не могло. Не могло быть таких душителей собак, таких любознательных мальчиков. Такой жары, жара нечеловеческая, не здешняя, Жара того света. Все было другое, прыгали. Сидел в кресле качалки, вдруг говор, Верочка с Где-то под окном внизу, совсем близко, И разговаривать-то негромко, а ему, как назло, все слышно. Даже удивительно, до чего отчетливо и ясно. Верочка жаловалась. Ужасно волнуюсь. Смотреть больно. Стал такой старенький, такой жалкий. Чудной, еле ходит. Ирастыч, не бери в голову. Что за глупость, не бери в голову. Научный работник, выражается, черт знает как. Ведь не можешь заставить брата бросить пить. Не можешь вернуть старику здоровье. Значит, не бери в голову. Слушал спокойно. Ничего нового. Мучило только то, что подслушивает, но подняться с качалки было непросто, требовались усилия. И он некоторое время колебался, затевать ли сложную операцию по подъему с качалки, надеясь, что томительный разговор внизу сам собой прекратится. Кашлянул громко и стукнул палкою в пол, давая знать, что сидит рядом. Не... Не слышали. Продолжали. Верочка все жалобней. Но ведь мне его жалко, правда же? Ну что он сидит ночами, не спит, перебирает свои бумажки. И слава богу, есть занятие. Это не занятие, Коля, это что-то. Все старики немного чайники, старость вид шизофрении. И ушли. Думал над странной фразой. Все старики немного чайники. Что этот неприятный человек имел в виду? От фразы исходила тревога. Шизофрения, понятно, считают его шизофреником. Но при чем тут чайники? Бог ты мой, они сами больны, они больны непониманием, больны нечувствием. О чем мечтал человек с голым и мятым черепом? Как его звали? Он говорил, что надо избавиться от эмоций. Уже избавились? Вылетела из головы фамилия. Череп похож на кулич. Его зарубили весной двадцатого года. Нет, не пойду и разговаривать не стану. Все разговоры неинтересны, а если нет интереса, нет смысла. Зачем об этом беспокоиться? Все это давно ушло и абсолютно не нужно. Подумаешь, загадка, кто получил домик старухи, не имевший наследников. Нет-нет, неинтересно. Единственное, что интересно, что выбросила Мигулина. Из Саранска навстречу Деникину. Вот тут поистине болит, тут проблема. Вопрос вопросов. Чтобы ответить на упрек, ты все же верил в его вину. Спросите у муравьев, которые бегут цепочкой вот здесь, по подоконнику, один за другим. Верят ли они в то, что там, куда они бегут, Их ждут корм, спасение, истина? Один человек, как всегда, недоверчиво хмыкал. Приехали в Балашов на рассвете. Мглистый темный октябрь. В квартире, которую для нас сняли, Живет корреспондент рев военсоветской газеты В пути лев. На льва не похож. Тонок, бледнолиц, военный френч сидит на нем, как с чужого плеча. Он привез последний номер газеты в пути со статьей о Мигулине. Полковник Мигулин написал Троцкий. Суд начинается через два дня. Послушайте, нельзя же ей Богу! Говорит Шуров, вчитываясь в статью, и я вижу, как лицо его грубо пятнами белеет. Знаете, белые пятна — признак раздражения. Смотрите, что он пишет. Постыдно и жалко заканчивается карьера бывшего полковника Мигулина. Он считал себя, и многие другие считали его большим революционером. Но что явилось причиной временного присоединения Мигулина к революции? Теперь совершенно ясно. Личное чистолюбие, карьеризм, стремление подняться вверх на спине трудящихся масс. Дальше в прямой об измене. И что же? Почему не устраивает? Спрашивает Лев. Да потому что нельзя до суда писать теперь совершенно ясно. Не понимаю. Если совершенно ясно, тогда суд ни к чему. Все суды мира устраиваются, чтобы установить ясность. Все суды мира нас не интересуют, говорит Лев. Революционный суд ни на что не похож. Такого суда не было в истории. Лев, это фамилия? Зовут как-то сложно, и все привыкли. Лев. Лев. Мы знакомы давно, недели три. Тон то мелькал в Козлове, то в штабе девятой армии. Шура объясняет, если б он знал, что так обстоит дело, он бы не дал согласия участвовать в процессе. Лев холодно. Не думаю, Александр Пименович, чтобы зависело от вашего согласия. С этого темного рассвета статьи полковник Мигулин и неприятного разговора с корреспондентом Львом все пошло в кость. Шура сразу стал возражать, как у него бывало против всего подряд. Раздражение и злость кипели, кажется, он проклинал себя за то, что не уклонился вовремя и теперь делал все, чтобы разругаться, поломать, уехать, а он был нужен. Его авторитет, каторжанская слава, прибавляли веса суду. Два других члена суда, кубанские казаки, председателем назначен старый партиец Сыренко. Главный обвинитель Янсен, он давний знакомый Шура, а не на «ты». Янсон тут главный, все споры, ругань, несогласия с ним. Пойми ты, черт упрямый, что сей суд имеет не юридический, а политический смысл, пропагандистский смысл. Мы должны сокрушить легенду о Мигулине, мы должны нанести удар по контрреволюционному казачеству, раз, по бонапартизму, два, и по партизанщине, три. еще, говорит Шури: почему Александр? Ты всегда ломишь свою линию. Почему ты всегда, а я хорошо помню по старым временам, так тяжело подчиняешься дисциплине и коллективному мнению? Шура говорит, что приехал участвовать в судебном разбирательстве, а не в театре. Если тут заранее отрепетированный спектакль, тогда увольте. Не совсем правда. Спектакля хотел. Автор статьи — полковник Мигулин. Но вышло иное. Вышло совсем иное, но Шура не знал, что выйдет. Янсен раздраженно уверяет, не волнуйся, будет настоящий суд, будет обвинитель, защитник, будут члены суда, публика, журналисты, но у него, Янсона, предварительное мнение четкое. Мигулин должен быть судим за измену. Ты этого не считаешь? Я не знаю. Затем и приехал узнать. Споры делаются все резче. Шура закусил у дела. Кончается катастрофой. Вечером Шура уезжает в Пензу, бросив гневное обвинение, что снимает с себя обязанности члена суда в связи с несогласием с тем-то и тем-то. Не помню, с чем именно. На его место срочно вызван председатель армейского рефтрибунала 10 -й. Шура поступает рискованно. Я за него в страхе. Была минута, сразу после внезапного отъезда, когда Сыренко и Янсен взбешенные говорят об аресте и привлечении к суду, но, разумеется, вздор. Потом соглашается, что, может, и к лучшему. С его настроением неизвестно, что бы он отколол на суде.